Глава 10. Это было одно из тех видений детства, в которые председатель Верховного совета Украины Леонид Ерчук обычно погружался на рассвете. Оно являлось ему как бы в пограничном состоянии между сном и реальностью, уже на стадии образного подсознания, возвращая его к пейзажам Волыни, пейзажам детства. К истокам генетической памяти его рода это было короткое, как вспышка молнии, явление райских лугов, озарённое каким-то внутренним, духовно-космическим сиянием, за пеленой которого восставали неясные очертания то ли замка, то ли собора, эдакий парящий в органном возвышенном поднебесьи Шамбалы, открывавшейся ему, как неофиту высших посвящённых в виде благоденственного послания. И ворвавшись в это благостное состояние, резкий телефонный звонок был сигналом изы нового измерения, и нового мира. Словно галактический взрыв, он мгновенно растерзал весь тот призрачно голограмный мир, в который высший разум только что вводил главу суверенной Украинской республики, и заставил вернуться в земной август 1991 года, наделяя людей властью, высший разум тот же же наделяет их и доступом к информационному центру вселенной. Последний всплеск всё ещё того астрального сознания, из которого предверх совета так неохотно выходил в то раннее освещённое преднепровскими росами утро. Еще лежа в постели, Ярчук определил, что эта нервная, настойчивая телефонная трель доносится не из гостиной, где стоял городской телефон, доступ к которому имели члены его семьи и гости, а из узла правительственной связи, располагавшейся в его домашнем служебном кабинете. А ведь по пустякам в шесть утра звонить главе государства не станут» объяснил он себе происхождение этого вызова из киевских госбудней на ходу застёгивая халат и с полусонной неуверенностью ступая на крутые ступени у телефона как можно бодрее произнёс он словно всю ночь напролёт просидел у аппарата ожидая этого звонка журенко говорит услышав имя первого секретаря ЦК КП Украины своего недавнего шефа Ерчук мысленно напрякся. Предчувствие явно не подводило его. Он ещё не знал, что именно произошло, но если в стране произошло что-то из ряда вон выходящее, звонок должен был последовать от этого человека, который первым в республике уже давно не был, но вторым себя всё ещё не осознавал. Вы уже слышали, что слышал сухо и резко переспросил предверг Совета. Он отдавал себе отчет в том, что Надрот был высший компартийный чиновник, остававшийся, в отличие от миллионов других украинцев, коммунистам не по партбилету, а по сути своей, по убеждению, по маниакальной ненависти к самой идее о независимой Украине. А потому от него можно было ожидать любой провокации». То есть я хочу спросить, вы радио слушаете? Радио? Нет. И не выпуская трубки, потянулся к стоящему рядом приёмнику. Однако, настраивая приёмник, уже мысленно прокручивал ситуацию. Киев, Львов, Крым, скорее всего, Москва. Если они и решились что-либо затеять, то, конечно же, исходить это должно из Москвы. Любая серьёзная угроза может исходить сейчас только оттуда. Тем временем в эфире уже появилась она, первопрестольная. Сквозь атмосферные и еще бог знает какие помехи в кабинет предверг Совета Украины, в его резиденцию в Конче, Заспе врывался на храпистый, под левитана сработанный голос диктора. Постановили создать государственный комитет по чрезвычайному положению в соответствии со статьёй 127 пункта 3 Конституции СССР и статьёй 2 закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения и идя на встречу требованиям широких слоёв населения какой ещё госКомитет по чрезвычайному положению до да к тому же и идя на требованиям широких слоёв населения Почти похмельно покачал головой Ерчук, пытаясь понять, что там опять в этой России происходит и с какой авроры там в очередной раз польнули. Кто именно и по какому случаю вновь захватывает телефонные и телеграфные станции? Угомонится когда-нибудь эта империя или нет? Найдётся наконец сила, которая угомонит её. Примечание: Одна из глав книги первого президента Российской Федерации Записки президента М 1994, касающиеся 1991 года, так и называлась: Крах империи. Конец примечание. Эти несколько минут они слушали сообщение ТАСС вместе, причём до слуха предвх совета Долетал и голос, звучавший из приемника, расположенного в кабинете Журенко. «Вот так вот!» Почти ликующий тем временем произнес Парта и Геноса, как после фильма «17 мгновений весны» во властных структурах Киева начали называть секретарей ЦК. «Президент Русаков от должности отстранен, и вся власть перешла к членам ГКЧП». «Даже аббревиатуру успел запомнить», — удивился Ярчук. «Вот он, идеальный продукт партноменклатурной эпохи». «Впрочем, ты из продукта в той же эпохе», — тут же осадил себя бывший второй секретарь ЦК, а вслух произнес, «Ну, это им только так кажется, что перешла. Власть сама по себе не переходит. Ее нужно брать. Однако же они ее взяли. Разве не понятно?» А вот это уже только вам так кажется. И ещё, что всё-таки с Русаковым? Пока неизвестно, но по крайней мере он жив, вероятно, да. Кстати, он находится или во всяком случае до вчерашнего вечера находился на территории суверенной Украины. Это суверенной Украины, Журенко произнес не без издевки, давая понять недавнему цыкашнику, что тот реально поставил не на те силы, на которые следовало бы ставить. «И кому, как не вам, Леонид Михайлович, знать, что же на самом деле произошло с генсеком? Так что, не дослушав его, Ярчук положил трубку и, опустившись в кресло, уставился на приемник». На всей территории бывшего Советского Союза вводятся законы СССР. Вот что больше всего врезалось в его память в эти минуты, в его встревоженную память. Если бы осуществлённый русскими гокагепистами переворот касался только России, тогда это было бы внутренним делом федералов. Но Ярчук понимал, что попытка возродить Советский Союз в том виде, в каком он был, вернуть под единые законы Советской империи Прибалтику, Кавказ и Украину это уже война. Подавить демократическое и национальное возрождение в такой массе республик можно только жесточайшими репрессиями, к которым коммунисты уже прибегали в годы гражданской войны, затем в 20-е годы. И, конечно же, в 1937-м. На службу Ярчук в это утро демонстративно не торопился. К чему? Из Москвы сейчас последуют нервные звонки, и пусть следуют, а его и на рабочем месте нет. Он выждет, приценится к ситуации и к шансам путчистов. Что же касается внутренних дел, то он всегда на связи. Ярчук неспешно повязывал галстук, Когда телефон вновь ожил, "Это Журенко говорит", опять услышал он в трубке уверенный, нагловатый голос Портаигносса. "Тут уполномоченный ГКЧП прибыл, из Москвы прилетел, звонит прямо из аэропорта. Какая оперативность", проворчал предвверх совета. "Кто именно удостоил нас главком сухопутных войск банников?" Это они что, решили говорить с нами языком армии? Для начала генерал Банников хочет всего лишь встретиться с вами, чтобы обсудить создавшееся положение. Ярчок выдержал паузу и взглянул на часы. Было около 9. Он хотел спросить, прибыл ли Банников сам или же с группой офицеров. Но спросить так значит показать стороннику ггочепистов Журенко. Что ты боишься Банникова? Боишься ареста, переворота уже в масштабах Украины, но по московскому сценарию. Что же, если он прибыл как представитель Почистов, придётся встречаться. Почему почистов? возмутился Журенко, поняв, что определение касается и лично его. Почему сразу почистов? Сказано ведь, что гловком прибыл в Киев по заданию госкомике это по чрезвычайному положению, то есть по спасению страны. По спасению какой страны и от кого? Так ты готов встретиться или отказываешься? Перешёл Журенко на ты, и ярчук понял: сейчас первому секретарю даже хочется, чтобы он отказался от этой встречи, тогда Журенко сам прибыл бы на встречу как официальное лицо объявил его спикера парламента противником ГКЧП, а главное, выступил бы в роли спасителя Украины и всего Советского Союза. Прокрутив в сознании такой вариант развития событий с двумя ходами наперёд, Ярчук, заядлый шахматист, мстительно улыбнулся. Ну уж такой форы я тебе не дам. Именно поэтому по-деловому он ответил: "А что Дело, видать, серьёзное, почему бы и не встретиться? Если уж в такую рань человек специально для этого из Москвы прилетел, тогда есть предложение встретиться у меня. У вас, говорите? Посидим втроём, как теперь принято, без галстуков и прессы. Ерчок по-крестьянски хитравато улыбнулся. Он представил себя главой суверенной республики сидящим на приставном стульчике в кабинете первого секретаря ЦК, где судьба государства будет решаться не в беседе с руководителем парламента, а всего лишь при его участии. А где это у тебя? Тоже перешёл на ты, как по старой партийной традиции обращался к нему Журенко? На даче, что ли? Почему на даче? В центральном комитете партии. А я уж подумал было, на даче и действительно без галстуков, как теперь принято. А вот в ЦК, в ЦК, извини, не получится. Он ведь генерал этот прибыл как уполномоченный гос комитета, отстранившего от власти президента СССР, то есть совершившего государственный переворот. А в Украине говорить от имени государства можем пока что только я и Верховный Совет своими законами и постановлениями. Поэтому, если и будем встречаться, то только у меня в Верховном. Не думаю, что это так принципиально. И потом, власть в руки берет не ГКЧП, а в его лице сама партия. Вот о партии в этом постановлении ГКЧП-стов как раз ничего и не сказано. Власть взял в свои руки и... Некий Госкомитет по чрезвычайному положению, а не Политбюро ЦК КПСС. При этом непонятно, где в это время находится президент страны и кто дал право отстранять его от власти или хотя бы на какое-то время лишать полномочий. И потом, почему в это их ЧП или как его там не вошел глава Российской Федерации Елагин? Они что же? хотят править страной, не считаясь законной властью ни России, ни Украины, но ну, так вопрос не стоит, проворчал Журенко, почувствовав, что выбиться в спасители Украины Ерчук, за которым в этом вопросе стоит почти вся интеллектуальная элита республики, ему не позволит. Комитет намерен опираться на партию, армию и широкие слои народа. Широкие слои народа голосовали за Верховный совет России и Украины, а не за ГККП учистов, вежливо, но в то же время твёрдо парировал Ерчук. А потому подтверждаю, встречаемся у меня в Верховном совете на государственном уровне, как положено. Ладно, в Верховном так в Верховном, неуверенно и крайне неохотно согласился партийный босс. Если это так принципиально. Положив трубку, Ерчук повязал галстук, но так и не затянув его, снова опустился в кресло. Он понимал, что хотя генерал Банников и явился один, а не в сопровождении генералов, всё равно за ним стоят воинские части, стоят штабы военных округов Украины, и, конечно же, военное командование в Москве, чьи приказы они обязаны выполнять. То есть генеральскую свиту банников себе так или иначе в пожарном порядке сколотит. А уж появление этих генералов в кабинете при дверьх Совета Украины может означать всё, что угодно, вплоть до ареста. И в самом деле мрачно размышлял он: кто за мной стоит, на кого я могу опереться? Милиция, она подчиняется министру внутренних дел, тоже ГКЧПисту. Местный украинский КГБ при одной мысли об этом Ерчук горестно улыбнулся. Творческая интеллигенция, так она всё ещё видит в нём Ерчуке, комуняку, секретаря ЦК по идеологии одного из руководителей компартии республики, то есть партии, которая до сих пор яростно выступает против создания в Украине полноценного независимого государства, по сему отношению к нему в этих кругах такое же, как и ко многим другим высокопоставленным партноменклатурщикам. Комуняку на геляку. Примечание. Коммуниста на ветку украинский. Конец примечания. Но именно поэтому, сказал себе Ерчук при разговоре с ГКЧПистом, до да к тому же опирающимся на мощную армейскую силу должны присутствовать представители власти, реальной власти, реального суверенного государства. Но власти у него под рукой сейчас тоже не было, по крайней мере, в Киеве. Премьер-министр находился в отпуске, заместитель председах совета тоже, и вообще, август пора отпусков. Сколько времени понадобится, чтобы собрать депутатов? выудить по санаториям и домам отдыха руководителей всевозможных общественных организаций, способных хоть как-то постоять за суверенитет этой полурастерзанной республики, которая, судя по всему, потеряет свою независимость, так до конца и не обретя ее. Легкий поспешный завтрак его состоял из чая и бутерброда, но прежде чем предаться ему, Ярчук позвонил вице-премьеру Дасику. А почем в Москве уже знаешь? Да, слышал, конечно. Но тут что-то не то. Ладно, нюансы потом обсуждать будем, прервал его Стенаний Ерчук. Проблема сейчас в другом. Уже прибыл уполномоченный представитель этих ГК по чистов, причём не кто-нибудь, а главком сухопутных войск банников. Судя по всему, для того и прибыл, чтобы брать власть в Украине. То есть как это брать власть? Кто ему даст? И потом ещё неизвестно, что произошло с президентом СССР. Думаю, что президент выступает заодно с ГК по чистым. Как-то неожиданно вырвалось у Юрчука, хотя до сих пор такую версию путча он не осмысливал. Услышав это предположение, Дасик явно замялся. Голос его тут же дрогнул. Но если президент с ними и даже организовывает это самое ГКЧП, тогда это и переворотом назвать нельзя. Ерчук сразу же пожалел, что столь опрометчиво высказал эту наиболее убийственную для всего украинского чиновничества версию, но было поздно. Такое, скрытое от законной власти суверенных республик, участие президента в неконституционном комитете спасителей отечества, попытался объяснить он, как раз и является самым верным признаком антиконституционного путча, только уже путча с участием самого гаранта конституции. Дасик замялся, вздохнул и словно бы предаваясь полной безысходности, произнёс: Ничего не поделаешь, придётся собирать Верховный совет. Но ты должен знать, что само появление ГКЧП и его действия, лично я рассматриваю как государственный переворот, чётко заявил Ерчук. Надеюсь, ты тоже, наверное, не надо торопиться с окончательными выводами, начал мямлить Дасик, однако Ерчук решительно прервал его. Сейчас не время дискутировать. Главное, что мы выяснили свои позиции. Встречаемся у меня ровно через 2 часа на встрече с ГКЧП, как и положено, в отсутствие премьера, правительство Украины будешь представлять ты. Через 2 часа у вас. Не очень решительно подтвердил вице-премьер.